Глава двадцать третья. Открываю глаза с третьей, а может и с тридцать третьей попытки. Дышать тяжело, во всём теле ужасная слабость, но боли почти нет. Несколько раз глубоко вдыхаю и выдыхаю, чтобы убедиться, я и правда жива. Осматриваюсь. Я в небольшом помещении, похожем на больничную палату. Светло-серые стены и потолок, узкая койка, единственный стул. Запрокидываю голову и тут же крепко стискиваю зубы, чтобы не вскрикнуть. От резкого движения грудную клетку обжигает, и несколько секунд я просто лежу неподвижно, стараясь дышать как можно медленнее. В изголовье кровати замечаю небольшую тумбочку, рядом с которой стоит высокая инфузионная стойка для размещения на ней емкостей с лекарствами для капельниц. Но главное не это. В комнате есть окно, значит, я не под землей. Прижимая руку к груди и стараясь не совершать резких движений, медленно сажусь. Это простое действие отнимает столько сил, что я чувствую себя чертовски слабой, и мне это совсем не нравится. Минут десять просто сижу, восстанавливая дыхание и пытаясь собраться силами, чтобы встать. Я должна выяснить, где нахожусь. В данную минуту это кажется невероятно важным. Пока я бездействую, мельком осматриваю себя. Голые руки и ноги покрыты россыпью мелких фиолетовых синяков. На мне серые свободные шорты, едва ли прикрывающие бёдра наполовину. Тёплые белые носки, а грудная клетка скрыта за тугой повязкой, которой я обмотана от подмышек и до живота. Собравшись силами и набравшись смелости, наконец решаюсь действовать. Медленно отползаю к изголовью, крепко хватаюсь за него и осторожно встаю. От слабости подрагивают мышцы. Ноги будто залили свинцом, настолько они тяжёлые. Но сдаваться я не намерена. Держась сначала за изголовье, а затем мы за стену, со скоростью полумёртвой улитки плетусь в сторону окна. Путь отнимает несколько минут, и в тот момент, когда я добираюсь до подоконника, готова выть от бессилия. Одного взгляда наружу хватает, чтобы понять: я в центре Z. Медленно перевожу дыхание и пытаюсь восстановить целостность картинки в голове. Ничего не выходит. Каким образом оказался тут, не помню, как бы ни напрягала память. Я была за барьером. На меня напал мед. Помню Хейса и всё. Честно говоря, мне абсолютно всё равно, что было после того, как Хейс спас меня. Главное, что я жива и вернулась в Норден. Сколько времени прошло? понятия не имею, но должна выяснить это как можно скорее. Мне нужно найти телефон и связаться с Даномом. В груди, помимо жгучей боли, зарождается невероятное волнение. Появляется ощущение, что я везде опоздала, что хренов ублюдок мог сделать с Ронни из-за того, что я исчезла с радаров и перестала выходить на связь. Да что угодно. Разворачиваюсь, чтобы спешно покинуть палату. Хотя это громко сказано, Ведь сил хватает только на то, чтобы еле переставлять ноги, прижимать ладонь к груди и прогонять назойливые тёмные точки, мельтешащие перед глазами. А ещё про себя молиться о том, чтобы никого не встретить на своём пути. Разбираться со стражами в данный момент у меня нет никакого желания, а силы и подавно. За дверью палаты, оказывается, лаборатория, и я с облегчением выдыхаю, не обнаружив внутри никого из учёных. Минуя столы и остальные поверхности, заставленные пробирками и приборами, приближаюсь к выходу. Это отнимает столько сил, что когда я выбираюсь в совершенно пустой коридор, то страдаю от жёсткой одышки. Виски покрыты испариной, но сдаваться на полпути я не собираюсь. Полетой к лестнице и начинаю подъём на второй этаж. Приходится несколько раз остановиться и отдохнуть прямо на ступеньках. Садиться не решаюсь, потому как не уверен, смогу ли потом подняться. Чувствую себя хуже некуда, но мне плевать на это. Я обязана добраться до чёртова телефона. Спустя, кажется, целую вечность, наконец добираюсь до финиша и тяжело дыша замираю на пороге. В комнате всё оказывается так же, как я оставляла, когда уезжала в габарьер. Это обнадёживает, но не сильно. Бреду к кровати, достаю мобильный из-под подушки и, конечно же, он оказывается разряжен. В полголоса ругаюсь последними словами. Нахожу зарядку и подключаю её к телефону. Тяжело опускаюсь на край кровати, испытывая слабый отголосок облегчения. Совсем скоро я смогу связаться с Ронни. Восстанавливаю дыхание. Жду пару минут перед тем, как телефон включается, и тут же издаю страдальческий стон, увидев дату на дисплее. Шесть чёртовых дней. Именно столько прошло с того момента, как я попала за барьер. бью пальцем по нужной иконке и в ожидании кусаю губы. Первым делом напишу Ронни, узнаю, как она и сообщу, что сама в порядке, а потом уже свяжусь с Данамом. Открывать чат с ним страшно, но лучше сделать это сразу, как сорвать пластырь. В любом случае будет больно. Тори, вздрагивая всем телом и резко оборачиваясь, прикусив губу до крови, чтобы не застонать от вспышки боли. На пороге комнаты стоит мрачный Хис. Его глаза метают молнии, пока он накидывает внимательным взглядом мою фигуру. Сейчас мне наплевать на то, что я почти не одета. Пытаюсь незаметно закрыть приложение, но сделать это, не глядя в экран телефона, не так-то просто. Привет, произношу хрипло, первое, что приходит в голову. Какого дьявола ты тут делаешь? резким тоном, совершенно не скрывая недовольства, спрашивает он. Я Никого не было внизу, и я замолкаю, стараясь скрыть ужас, потому что Хейс стремительно заходит в комнату, в три шага пересекает разделяющее нас расстояние и нависает надо мной. «Что это у тебя?» — спрашивает он и протягивает руку. В мозгу мелькает мысль спрятать телефон за спину, но это будет очень подозрительно. Поэтому я слабо улыбаюсь и говорю настолько спокойно, насколько вообще позволяет бешено колотящееся о ребра сердца. календарь. Хотела посмотреть, сколько дней прошло. Хейс переводит недоверчивый взгляд на дисплей телефона, и его брови ползут вверх. Быстро смотрю туда же и незаметно перевожу дух. Мне удалось выйти из чатов, но приложение всё ещё остаётся открытым. Женский календарь. Читает название Хейс. Чувствую, как теплеют щёки, но стараюсь отыграть до конца. передергиваю плечами, о чём тут же жалею, но как можно более невозмутимо выхожу из приложения, блокирую экран и небрежно роняю телефон на подушку. Не туда нажала, поясняю дело наспокойно и тут же меняю тему, стараясь выглядеть как можно менее подозрительно. Прошла неделя. Хейс молчит ещё несколько секунд, пристально вглядываясь в моё лицо, затем будто неохотно кивает. Да. Как себя чувствуешь? Отвратительно, отвечаю честно. Хейс сокрушённо качает головой. Могло быть и хуже. Смит будет недоволен. Он налетит тебя не покладая рук, а ты разгуливаешь по дому. Нужно вернуть тебя в палату, пока он не вернулся. Хорошо, соглашаюсь со всей возможной покладистостью, лихорадочно соображая, не будет ли подозрительным, если я возьму с собой телефон. А где он? У Барьера вместе с Миллером, Артега и Маршелом. проверяют сигнал на жёлтом уровне. Задумчиво киваю и прочищаю горло, в котором появляется странное ком напряжение. Неделю назад всё начиналось точно так же. А где остальные? Хейс на секунду отводит взгляд. Роуч в своём кабинете. Думаю, он будет рад, что ты пришла в себя и захочет поговорить. Хорошо, я только переоденусь. Хейс хмурится и кивает, но не спешит покидать мою спальню. В чём дело? спрашивает чего-то шёпотом. Он запрокидывает голову, смотрит в потолок и громко вздыхает. Когда куратор выпрямляется и вновь возвращает внимание на меня, в его карих глазах разгорается пламя, природа которого мне неизвестна. Но по какой-то причине я не могу двинуться с места, чтобы не сгореть в этом бушующем огне. Так и сижу, неотрывно глядя на беснующиеся искры. Знаешь, негромко произносит Хейс: Когда я увидел тебя там, в лесу, в беззащитном костюме, то был готов придушить собственными руками сразу после того, как убью метаморфа. Прости, бормочет едва слышно и виновато опуская голову. Он почти невесомо касается пальцами моего подбородка, заставляя взглянуть на него, и продолжает. А потом я услышал, как ты кричишь, и подумал, что опоздал. Решил, что мент прикончил тебя раньше. Не могу сдержать слабую улыбку, ловлю точно такую же от Хейса и повторяю: "Прости". Он кивает, затем неожиданно проводит кончиками пальцев по моей щеке, от чего у меня перехватывает дыхание, и аккуратно убирает из-за уха выбившуюся прядь волос. "В следующий раз всегда держись рядом со мной и не снимай защиту, пока я не разрешу, для твоей же безопасности. Поняла?" "Хорошо." шепчу пересохшими губами. Кожа до сих пор горит от невесомого прикосновения Хейса. Одевайся. Через 5 минут провожу тебя к Кроуцу, а затем верну в палату. Хорошо, в ночь повторяю тихо. Он выходит, беззвучно прикрыв за собой дверь. Ещё с минуту пялюсь на неё, пытаясь понять, что сейчас чёрт побери произошло. Бросаю полное сожаление взгляд на телефон и начинаю одеваться, что выходит не без труда. Больше всего на свете прямо сейчас мне хочется разобраться с сестрой и Данмом, а также принять душ, но я не могу игнорировать Роутса. Натягиваю спортивные штаны и рубашку, борясь при этом с ощущением, что что-то не так, и это вовсе не боль, которая так никуда не уходит. Думаю об этом даже когда возвращается Хейс. Несмотря на слабое сопротивление, усаживает меня в невесть, откуда взявшееся здесь инвалидное кресло, и катит его к лифту, о существовании которого я даже не подозревала. Через пару минут оказываемся перед кабинетом Роуца. Хейс без стука распахивает дверь и закатывает коляску внутрь. Здесь всё так же, как я помню. Роуц сидит за столом, Хейс подкатывает меня поближе, а сам располагается рядом на стуле. С тревогой смотрю на утомлённое лицо хозяина кабинета. Роудс улыбается, но ему не удаётся скрыть усталость в глазах. «Как ты себя?» Небрежно взмахиваю рукой, стараясь обходиться без лишних движений, чтобы избежать боли. На сегодня её и так достаточно. Я бодрствую всего ничего, уже устала и снова хочу провалиться в сон. «Нормально», — отвечаю чистую неправду и тут же спрашиваю без перехода. «Где Линкольн?» Смотрю то на Роуца, то на Хейса. Внутри всё замирает от необъяснимой тревоги. Когда я спросила у куратора про остальных, он назвал всех, кроме Линкальна, а я хорошо помню, как стражи и охотники склонялись над кем-то перед тем, как я попала за барьер. Нервно стискиваю пальцы и смотрю то на одного мужчину, то на другого. Он в госпитале для стражей. Перевожу дыхание, но тревога никуда не исчезает. Да, я не страж. но с серьёзными травмами меня лечат здесь, а Линкольна отправили в госпиталь. Чутьё подсказывает, что это плохо. Что с ним?» Спрашиваю с неподдельным беспокойством. Роудс устало проводит ладонью по лицу и с шумом выдыхает. В ходе уничтожения угрозы синего уровня его костюм был повреждён. У Брайан получил серьёзные травмы от одного из метаморфов. Потрясённо замираю, не в силах даже моргать. Дышать становится тяжело, но дело вовсе не в физической усталости или пожаре в груди. Нет, шепчу я едва слышно. Его что, укусили? Хейсерууд переглядываются с мрачным видом, от чего мне становится ещё хуже. Стискиваю кулаки в бесильной ярости, заставляя себя сидеть на месте, хотя хочется вскочить и начать мерить шагами комнату. Ничего хорошего из этого не выйдет. Нет, только не это. Укус, значит, только одно смерть. Поцарапали, спокойно сообщает Роуч. Выражение его лица настолько холодное, какого я ещё никогда не видела. Это не менее серьёзно, чем укус. В рану могла попасть кровь метаморфа. В ближайшие несколько месяцев О'Брайен будет на карантине. Тихо выдыхаю. Линкольн жив. Это главное. А навестить его можно? Позже, говорит Роуч. пока его держат в искусственной коме. Прикладываю ладонь к колбу и с трудом взглатываю. Какой бы эгоистичной дрянью я ни была, и что бы ни делала ради собственной выгоды, я никогда не желала вреда людям, за которыми вынуждена шпионить. Чёрт, да я подружилась с ними. Едва ли не впервые в жизни у меня появился кто-то, не считая сестры, кто стал мне не безразличен. Тори, ты в порядке? Смотрю на Роуца, потом на Хейса и медленно киваю, пытаясь отвлечься от беспокойства о тех, кто мне дорог. О чём ты хотел со мной поговорить? Роуц прочищает горло и становится ещё более серьёзным, чем ту же минуту назад. Ты уверена, что готова? Может, для начала восстановишься? Отрицательно качаю головой. После подобных слов я тем более не собираюсь ждать её ещё. Уверена, заявляет Вёрда. Хорошо. говорит Роудс и выдерживает небольшую паузу перед тем, как продолжить. Речь пойдёт о людях из ремиссии. Я хотел ввести тебя в курс дела чуть позже, когда ты пройдёшь обучение и официально станешь стражем, но раз уж ты побывал за барьером и познакомилась с местными жителями, можно с этим не затягивать. Подождите что? переспрашиваю удивлённо. Стану стражем? На самом деле, я уже знаю о том, что Роудс хотел отправить меня в отдел подготовки, но ни ему, ни Хейсу об этом неизвестно. Пусть так и остаётся. Верно, с улыбкой кивает командир стражи. Я договорился о том, чтобы для тебя оставили место. После того, как ты осталась одна, возможно, ты захотела бы по-настоящему стать частью команды стражей. Через пару месяцев будет новый набор. Несколько раз моргаю, старательно изображая растерянность. Но испытываю при этом невероятную усталость. Похоже, впервые в жизни в ранё стоял у меня поперёк горла. Я подумаю, говорю негромко. А когда Роутсу удовлетворённо кивает, спрашиваю: "Что там с ремиссией?" Он удовлетворённо кивает и продолжает рассказывать о том, что уверенно принесёт с собой новые проблемы. Про то, что за барьером живут не только метаморфы, но и люди, стало известно давно, не меньше двух десятков лет назад. Их случайно обнаружила одна из групп охотников. Об этом сразу же доложили на самый верх синдиката, и через несколько дней за барьер отправили команду переговорщиков. Последние Роудс произносит с отвращением. Из-за того, что люди из ремиссии, так их назвали уже позже, тоже являются носителями вируса, им запретили приближаться к барьеру и селиться рядом с ним. Но несмотря на то, что метаморфы их не трогают, они себя не контролируют. Находясь в постоянном движении, меты уничтожают всё на своём пути, в том числе и поселения ремиссий. Люди, живущие по ту сторону, вынуждены постоянно скитаться. Мы с Маршелом и другими стражами помогали ремиссии на протяжении нескольких лет. Переправляли гуманитарную помощь, помогли построить защитный бункер, который оборудовали всем необходимым. Но даже это не сильно помогает. Он тяжело вздыхает. Люди всё равно живут плохо. Мы собирались переправить их через барьеры и поселить в отдалённой местности, где ни охотники, ни другие стражи, ни синдикат, ни уж тем более метаморфы не помешали бы им жить спокойно. Там они смогли бы построить жильё, выращивать посевы и охотиться без помех со стороны всех вышеперечисленных. К сожалению, синдикат ни за что не одобрил бы подобную авантюру, поэтому нам приходится действовать тайно. Несколько месяцев назад мы были готовы воплотить план в жизнь, но незадолго до этого, во время возвращения в Норден из-за барьера, на нас напала группа метаморфов. Тогда большая часть команды погибла, а без поддержки, вдвоем с Маршалом, мы бы не справились. Поэтому план по переселению и ремиссии пришлось отложить. Но сейчас мы можем привести его в действие. Роутс замолкает и выжидательно смотрит на нас с Хейсом по очереди. Я же потрясённо молчу, не в силах произнести ни слова. Так вот, что они скрывали. Косо смотрю на Хейса. Лицо его холодно, а по глазам ничего невозможно прочесть. Хейс тоже впервые слышит об этом, сообщает Роулс. Мы с маршалом решили вводить всех в курс дела по очереди. Сначала просто поведали о существовании ремиссии, затем о том, что помогаем им и зачем это делаем, ну и в последнюю очередь всё остальное. Артега пока не знает о последней части. Остальные за, в том числе и Линкольн. Почему ты рассказываешь нам об этом сейчас? Уточняю я, продолжая поглядывать то на застывшего Хейса, то на усталого Роуца. Линкольн выбыл на неопределённый срок. Если на его место пришлют новичка, придётся проходить всё заново, а мы и без того затянули. Ремиссии нужна наша помощь как можно скорее. потираю шею внезапно заледеневшими пальцами. Я настолько потрясена, что понятия не имею, как реагировать. Похоже, для моей психики это слишком. Очень много информации, ещё больше потрясений. А с учётом того, что я едва не погибла, кто ещё в курсе? Другие стражи, охотники? Руут скачает головой. Никто. И так и должно оставаться. Команда Кроу и Бестово в курсе, что мы выходим за барьер и оказываем некоторую помощь ремиссии. На этом всё. Знать остальное им ни к чему. К тому же, помимо уничтожения метаморфов, охотники обязаны следить за тем, чтобы люди из ремиссии держались подальше от барьера, так что помощи от них и ждать не стоит. А стражи из других центров находятся слишком далеко, чтобы хоть чем-то нам помочь. Кроме того, большинство из них никогда не выходят за барьер. Хейс подтвердит. Поворачиваясь к куратору, который при звуках своего имени выныривает из мыслей, бездумно кивает и сообщает безэмоциональным тоном. Да, в центре N, откуда меня перевели, стражи не покидают пределов Нордана. Ещё какое-то время сидим молча. Уверенно для Роуца эта тема невероятно важна. Он собирается идти против закона, чтобы протащить на территорию Нордана тех, кто поражён вирусом. Поэтому я не могу не спросить самого главного, но стараюсь, чтобы тон оставался мягок. А это не опасно? Они ведь заражены. Справедливый вопрос, довольно замечает Роудс. Финч, биолог, на место которого пришёл Смит, проводила множество исследований. Люди из ремиссии уже не первое поколение живущих из-за барьером разумных существ. Их ДНК оказалось сильнее, чем у тех, кто претерпел необратимые изменения. Ремиссия же приобрела некоторые новые качества: силу, скорость, выносливость, лишилась волос, но на этом всё. Они не опасны и никогда не превратятся в метаморфов. Этому есть доказательства, уточняет Хейс с невероятным спокойствием. От его тона у меня по спине бегут мурашки. Финч проводил разные тесты, гнёт свою линию Роудс. Кроме того, Амадор уверил нас, что подобных случаев не было ни разу. Хорошо, задумчиво говорит Хейс и вновь погружается в свои мысли. Что скажете, уточняет Роуч. Вы готовы нам помочь, помочь ремиссии? Что будет, если мы не готовы? Хочется спросить мне, но я сдерживаюсь. Всё происходящее кажется до безумия странным, но я не нахожу иного выхода, кроме как коротко кивнуть. Не могу же я пойти против большинства. Кроме того, сейчас я вообще не уверена, что выберусь из всей этой ситуации живой. Мне придётся рассказать обо всём данному, и вот в чём я уверена на все сто процентов, так это в том, что он точно будет против всего этого гениального плана. Вопрос только в том, что он сделает Роудсу, Маршалу и остальным, и как сильно при этом пострадает моя семья.